«Вот появится здесь войско Александра...» Эгесихора внезапно стала серьезной. «Ложись рядом, щека к щеке, чтобы никто не подслушал». Спартанка рассказала подруге уже известное, и Оситей собирается покинуть Египет. Стратег спартанцев требует, чтобы Эгесихора уехала с ним. Он не хочет и не может расстаться с ней. «А ты...»